Вдруг Томми спросил: из-за этого мисс Люси уехала, да? Сначала мне показалось, что до слуха мисс Эмили, чье внимание было сосредоточено на происходящем в коридоре, вопрос не дошел. Она откинулась на спинку кресла и начала п о т и х о н ь к у д в и г а т ь с я в нем в сторону двери. Но в комнате стояло так много маленьких кофейных столиков и стульев, что проехать не было возможности. Я собралась было встать и расчистить ей путь, но внезапно она остановилась. Люси Уэйнрайт, сказала она. Как же, как же. У нас была с ней небольшая неприятность. Она замолчала и снова повернула кресло так, чтобы сидеть лицом к Томми. Да, маленькая неприятность. Расхождение во мнениях. Но я о т в е ч у на ваш вопрос, Томми. Наше разногласие с Люси Уэйнрайт не связано с тем, что я вам сейчас говорила. По крайней мере, прямо не связаны. Нет, скорее это, скажем так, было наше внутреннее дело. Я подумала, что нахочет на этом поставить точку и спросила мисс Эмили, если вы не против, мы хотели бы узнать, что случилось с мисс Люси. Мисс Эмили подняла брови: с Люси Уэнрайт? Она так много для вас значила? Простите меня, дорогие воспитанники, я опять отвлеклась. Люси была у нас не очень долгой, поэтому в наших воспоминаниях о х е л ш и м е она не занимает центрального места. Счастье эта работа ей не принесла, но я понимаю вас. Вы же росли именно в те годы. Она усмехнулась, похоже, вспомнила что-то. В коридоре мадам громко отчитывала мужчин, но теперь мисс Эмили, казалось, потеряла к этому интерес и вся ушла в воспоминания. В конце концов она сказала: "Люси Уэйнрайт, очень даже симпатичная особа. Просто пробыв у нас какое-то время, она прониклась некоторыми идеями, решила, что вас, воспитанников, недостаточно ставят в известность. В известность о том, что вас ждет, кто вы такие, для чего вы нужны." Она считала, что вам надо давать как можно более полную картину, что в противном случае это пахнет каким-то жульничеством. Мы обдумали ее предложение и пришли к выводу, что она ошибается. Почему? – спросил Томми. Почему вы так решили? Почему? Она хотела вам добра, я не сомневаюсь. Я вижу, что вы были к ней очень привязаны. Она имела все задатки первоклассной п е к у н ш и но ее идеи – они были слишком теоретическими. Мы проработали в х е й л ш и м е много лет и имели представление о том, что дает эффекта, что нет, что лучше для воспитанников в дальней перспективе, не только в х е й л ш и м с к и е годы. В том, что Люси Уэйнрайт была идеалисткой, большой беды нет. Хуже, что она не понимала некоторых практических вещей. видите ли, мы сумели вам кое-что дать, чего даже сейчас никто на свете у вас не отнимет. И сумели мы это прежде всего потому, что предоставляли вам укрытие. Иначе х е л ш е м не был бы х е л ш е м о м И, конечно, это о з н а ч а л о что мы кое-что от вас у т а и в а л и иногда даже лгали вам. Да, во многом мы вас обманывали, не побоюсь этого слова. Но мы укрывали вас все эти годы, и мы дали вам детство. Люси, повторяю, желал вам добра. Но если бы мы ее послушались, от вашей счастливой жизни в х е л ш е мне осталось бы ничего. Посмотрите на себя сейчас. Я вот смотрю на вас и горжусь вами. Вы построили свою жизнь на том, что получили от опекунов. Вы не стали бы тем, чем стали, если бы мы не защищали вас. Вас не увлекали бы уроки. Вы не уходили бы с головой в искусство, в словесность, чего ради, если бы вы знали, какая участь ждет каждого из вас. Вы заявили бы нам, что все это бессмысленно, и как бы мы могли с этим спорить. Вот почему нам пришлось распрощаться с Люси Уэйнрайт. Теперь мадам уже просто кричала на мужчин. Не то, чтобы она совсем вышла из себя, но ее голос стал п у г а ю щ е жестким, и мужчины, которые до сих пор пытались с ней спорить, теперь умолкли. Не так уж плохо, наверное, что я осталась тут с вами, сказала мисс Эмили. Мариклод куда лучше меня справляется в таких ситуациях. Не знаю, что заставило меня сказать то, что я сказала. Может быть, все дело было в том, что визит я знала, подходит к концу. Может быть, мне любопытно стало узнать, как все же относятся друг к другу мисс Эмили и мадам. Так или иначе я понизив голос и кивком показав на дверь проговорила: «Мадам никогда нас не любила. Она всегда нас боялась, как пауков и тому подобного». Я готова была к тому, что мисс а м и л и рассердится. Мне это было уже не особенно важно. Она и правду резко повернулась ко мне, как будто я кинула в нее бумажный шарик, и глаза ее блеснули так, что мне вспомнилась она в Хейлшемские годы. Но ее голос, когда она мне отвечала, был мягким и ровным. Мари к л о т отдала вам всю себя. Она трудилась, трудилась и трудилась.